Часть первая. Аллергия. Аллергия — это чрезмерная реакция иммунной системы на безопасные вещества, которые окружают нас — пыльца, животные, продукты питания и другие. Иммунная система начинает воспринимать их как вредного агента, бактерию или вирус, и запускается целый каскад защитных реакций с активацией различных клеток и выделением веществ, провоцирующих развитие и поддержание аллергического воспаления. По данным Всемирной организации здравоохранения, 30% населения Земли страдает аллергией, а в экологически неблагоприятных районах, мегаполисы, процент заболеваемости еще выше. Респираторная аллергия, поражение дыхательной системы, ринит, астма, занимают первое место по распространенности среди всех аллергических заболеваний. Ко мне на прием нередко приходят целыми семьями. Кроме того, зачастую возвращаются пациенты, которых я лечила 10 и более лет назад, и приводят своих детей. Наследственность играет колоссальную роль в патогенезе аллергии. Если данное заболевание есть у одного из родителей, шансы передать его детям составляют до 50%. Причем, если аллергия у матери, эта вероятность выше. В случае, когда аллергии подвержены оба родителя, вероятность наследственной предрасположенности ребенка к ней достигает 80%. Например, у нас с мужем нет аллергических заболеваний, а вот у бабушки и у дедушки есть. Они передали предрасположенность к аллергии внукам. Однако, помимо наследственности, развитие аллергии может быть спровоцировано и рядом других факторов, ведь данному заболеванию также подвержено большое количество людей, у которых аллергия отсутствует в семейном анамнезе. К таким факторам относятся следующие. Роды с помощью кесарева сечения. Во время естественных родов ребенок получает первую порцию добрых бактерий лакто- и и другие, которые составляют микробиоту его желудочно-кишечного тракта. А при кесаревом сечении ребенку приходится потом самостоятельно нарабатывать нормальную микрофлору, что увеличивает риск развития пищевой аллергии. Микробиота, микрофлора – собирательное название микроорганизмов, находящихся в симбиозе с человеком, различают микробиоту кожи, кишечника, влагалища, желчных путей и других органов. Микробиота кишечника человека состоит из нескольких сотен видов, большинство из которых – бактерии, например, кишечная палочка. Искусственное вскармливание. Исследования показывают, что у детей, находящихся на искусственном вскармливании, аллергия развивается на 50-60% чаще. Проживание в развитых странах с высоким уровнем жизни. Доказано, что распространенность аллергии выше среди жителей мегаполисов, чем... Среди сельского населения, где дети контактируют с большим количеством животных, реже моют руки и пьют из нестерилизованных бутылочек. Загрязнение воздуха. Основные источники загрязнения в городе – транспорт, производство электроэнергии, промышленность, утилизация бытовых отходов. Загрязнители атмосферы – мельчайшие частицы, взвешенные в воздухе повреждают слизистую дыхательных путей, в связи с чем она становится более чувствительной к аллергенам, например, к пыльце. А пыльца, в свою очередь, вследствие загрязнения, становится более агрессивной и аллергенной. Изучению данной проблемы посвящено множество научных исследований. Например, в рамках проекта АФИКОМ было подсчитано количество случаев детской астмы, связанных с уровнем загрязнения воздуха у детей, проживающих рядом с крупными магистралями в 10 европейских городах. Ученые пришли к выводу, что загрязнение атмосферы увеличивает риск развития астмы и ее обострений и госпитализации. Еще одно широкомасштабное исследование показало, что ежегодно во всем мире из-за выхлопных газов астмой заболевает 4 миллиона детей, то есть 11 тысяч в день курение матери на первом году жизни ребенка и другие. Существует множество внутренних и внешних факторов, способных влиять на развитие и функционирование организма. Экология, климат, образ жизни, стресс, питание, наследственность. И все они в какой-то мере обуславливают распространенность аллергии и других заболеваний. Я родила обоих детей естественным путем, кормила до года грудью. С раннего детства они контактировали с большим количеством животных, по полгода жили за городом, и я никогда не стерилизовала бутылочки. Но эти меры не предотвратили развитие аллергии. Гены – упрямая вещь. У моего папы аллергия на животных, пыльцу и астма с раннего детства. Аналогичная проблема у свекрови. Поэтому у моих детей практически не было шанса родиться без предрасположенности к аллергии. Но. Добавлю каплю оптимизма. Аллергия в большинстве своем — контролируемое заболевание. С ним можно жить практически обычной жизнью. И об этом мы поговорим далее.